Глава 14. Конечно, подождать появления новых действующих лиц пришлось изрядно. Надеюсь, всё это было не зря. Куроже пришлось отправить запиской к учителю, что сегодня прийти не смогу. И ещё не хватало, чтобы он решил, что я решил отказаться от этих уроков. После такого поймать опытного мага теней было бы крайне сложно. Когда это необходимо, такие как мы, умеют отлично прятаться. Но вот, похоже, мне улыбнулась удача. Раздался шум снаружи, и я заметил входящую внутрь пару человек. Ты уверен, что всё получилось? шептал один из них, заходя в дом. Это опасно так рисковать и заявляться сюда лично. Да всё нормально. Мой человек передал, что они приехали сюда. Я ставил его сторожить наш транспорт. успокоил его второй. Но не слишком ли опасно оставаться с этими наёмниками наедине? Вот рука не решат напасть на нас. Да не бойся ты. Я всё предусмотрел. В артефактах, переданных им, есть парочка сюрпризов, которые позволят легко их устранить. Да и с собою у меня есть хорошие артефакты. У них нет ни шанса. Тяжело вздохнул он. И давай не будем об этом, а то вдруг они могут услышать. А да, конечно. Эти два персонажа начали спускаться в подвал дома. Как раз на такой случай я разделил бессознательных наёмников, положив одного в дальней комнате, а второго в подвале, чтобы отвлечь внимание. И, похоже, это удалось. Увидев в дальней стене валяющееся тело, они расслабились и, улыбаясь, стали приближаться к нему. Чем я и воспользовался, быстро вырубив обоих. Всё прошло даже как-то слишком просто. Они явно не профессионалы в этом деле, и мне очень хочется их допросить. Первым я пробудил, по всей видимости, более знающего человека, который, похоже, всё и затеял. Конечно же, предварительно связав и отобрав все найденные артефакты. Поняв, кто его схватил, он отпирался и ни в какую не хотел признаваться в содеянном. Но даже таких людей можно сломать и заставить говорить правду. Иногда даже не применяя физические пытки. Такой опыт у меня к счастью или к сожалению, был. Выдавали мне и такие задания ранее, на которых нужно было не просто убить цель, а вначале выяснить необходимые нанимателю секреты. И вот, он заговорил. Ладно, я всё расскажу. Больше не совру, клянусь. Хорошо. Итак, расскажи мне Зачем было запланировано всё это похищение? Мои шпионы доложили, что наш конкурент скоро встретится с графом Редом. Мы просто не могли допустить такого его усиления и приняли решение сорвать возможную сделку. Удалось выяснить заранее, кто к нему придёт. И оперативно было принято решение похищения другого графа с целью перехватить этот торговый путь себе. Ого. Сначала себе вызамахнулись. Но почему тогда не захватили самого графа? Это было опаснее. Он с наквой фигурой и у всех на слуху. Об этом бы сразу знали и не дали воспользоваться таким шансом. С бароном же всё проще. Его не принимают во внимание, а так как по нашим сведениям он друг графа, то влиять на него стало бы проще. Хитро. Но вы не думали, что граф обозлится? и решит разобраться силой. Он все же огневик, а не весьма вспыльчивая особа. Хмыкнул я. Этот вариант тоже был предусмотрен. У нас в подчинении достаточно солдат и магов, чтобы отразить такое нападение. А если бы он напал первым, то мы имели все права на самозащиту и уже потом на его пленение. Тогда бы все стало еще проще. К тому же граф чужак. Его никто в королевстве не поддержал бы после такого. Да, риск был, но оправданный. А если бы возмутился Карл Мон? С ним уже было заключено предварительное соглашение о сотрудничестве. Пока не подписаны бумаги, это ничего не значит. Ясно. Почему использовали наёмников, а не своих людей? Нельзя было, чтобы похищение аристократа напрямую связали с нами. Логично. Лишь раздался мой хмык. Кто твой спутник? Алхимик нашего рода. Он должен был подготовить зелье, способное разговорить пленника. Кто ещё был в курсе этого плана? Вся верхушка торгового рода Керс. Такие вопросы у нас решаются только совместно. Этих сведений мне было вполне достаточно для принятия решения. Они все должны быть ликвидированы. Конечно же, после этого я расспросил его обо всех полезных для меня вещах, как жильё всех причастных, сведения о тайниках, его поколение и прочее. Жил, кстати, весь их торговый род в одном квартале, и защита у них была общая, что было крайне удобно для меня. Похожую процедуру я повторил и с алхимиком, конечно, узнав у него и места хранения его записей и исследований. Это может быть куда ценнее денег. После всего этого все в этом доме, включая наёмников, были умерщвлены. Мне не нужны враги за моей спиной. Тела были спрятаны в тени, правда, подальше от этого дома, потому как если тут есть ещё теневики, и они узнают место происшествия, то обнаружив подобное, меня быстро раскроют. На улице уже стоял поздний вечер. Немного подумав и тщательно рассмотрев все варианты, прежде чем идти в нужный мне квартал, я решил заскочить в ещё одно место, уже посещённое мной сегодня, серебряную монету. Там мне хотелось застать Моно или же узнать его текущее местоположение. Дойдя до искомого здания, удалось заметить свет в окнах его кабинета. Похоже, он всё ещё тут трудится, несмотря на позднее время. Проникнув тенями внутрь, удалось пробраться в его кабинет, где и застал своего собеседника, сидящего за столом и читающего какие-то бумаги. Добрый вечер, господин Мон. Вышел я из тени прямо перед ним и уселся в кресло. Ох, резко отшатнулся он, но разглядев меня, немного успокоился. Барон Дарк, что вам нужно от меня в такой поздний час? Решил, что вам будет интересно узнать кое-какую полезную информацию и воспользоваться ей для своей выгоды. Дело в том, что у вас оказался шпион среди работников, знающий о нашей встрече сегодня заранее. Разберитесь с ним, пожалста. Это весьма серьезное обвинение, но если вы так говорите, то я все проверю. Напрягся он. И еще сегодня ночью торговый дом Кэрс. потеряет всю правящую верхушку и окажется весьма беззащитным. Думаю, вы сможете воспользоваться этим шансом для усиления своих позиций. Это я даже не знаю, что сказать. Если всё так, как вы говорите, то мы действительно сможем воспользоваться этим по полной. Но если мы пойдём на такое и выяснится, что ваши слова ложны, то уже наш дом, кажется, на грани гибели. Я понимаю, что вы ещё не слишком доверяете мне. Думаю, такого доказательства будет достаточно. Положил я перед ним подготовленный на такой случай отрезанный палец с гербовой печаткой дома Керс. Я узнаю этот палец и кольцо на нём. Тяжело сглотнул он слюну. Вот и хорошо. Я дал вам шанс. А как вы им воспользуетесь? Это уже ваше решение. Ну и если захотите отблагодарить меня, я буду не особо против. Но это все потом, когда вы переварите полученное. Усмехнулся я. Но почему? Мы с вами вроде наладили дружеские отношения, а вот они поступили крайне плохо и крайне разочаровали нас. Думаю, вы так разочаровать нас не станете. С последним словом погрузился я в тень. Решение рассказать о таком ему далось мне нелегко. Всё же это даст возможный след на меня в случае чего. Но не воспользоваться таким шансом было просто нельзя. Если он не дурак, в чём я не сомневаюсь, узнав такую инсайдерскую информацию, он сможет перехватить на себя большую часть этого торгового дома. Конечно же, часть придётся отдать, чтобы задобрить других конкурентов. Но куш всё равно выйдет огромным. А то, что даже без его знания начнётся передел влияния в их бизнесе, я не сомневался. Таким ослаблением все конкуренты захотят воспользоваться. Они просто разорвут на клочья остатки этого торгового дома. Таков уж этот жестокий мир. Но получить прибыль с этого всего и самому, да и помочь новому союзнику было бы неплохо. А показав свою возможность спокойно проникнуть в его кабинет, плюс уничтожение стольких людей за одну ночь, не даст ему так легко предать нас. К тому же, надеюсь, мне удалось зародить в нем зерно сомнений, что действую я далеко не один. И это не только мое графство. Но постараться мне, конечно, сегодня придётся изрядно. Первым делом мой путь лежал в квартал, где обитали мои сегодняшние цели. Благо найти его удалось без проблем, хотя я и не очень хорошо ориентировался в этом городе. Целями были всего 6 человек, представляющие себя основной властью в этом роду. Их внешность также удалось узнать заранее у языка. Всех остальных по возможности стоило бы не трогать. Они всё равно ничего не знают и ни в чём не виноваты. Стоит минимизировать лишние жертвы. Но если кто-то встанет на моём пути, то щадить их я не собирался. Лучше бы не оставить никого, кто мог меня увидеть. Слишком это рискованно. Магия тени, конечно, даёт широкий простор для подобных дел. Вот только из-за своей редкости привлекает слишком много внимания и не даёт затаиться среди подобных тебе. Раньше всё было проще, когда вычислить меня было практически нереально. Но отказываться от способностей, дарованных моей магией, я не собирался. Уж слишком сильно они облегчают процесс исполнения моих целей. Да и шансы на обнаружение сильно снижаются, оказавшись возле искомого квартала. Для начала пришлось обойти его, осматривая на предмет слабых мест для проникновения. Защищён он был вполне прилично. Целая куча ловушек и сигнализаций ждала любого желающего пройти внутрь. Вот только об одном месте они не заботились. Это сам главный вход. Там, конечно, стояли охранники. Вот только магической защиты просто не было. Разве что только на прочность ворот. Поэтому, воспользовавшись шансом, в тенях получилось прошмыгнуть мимо стражи, стараясь, дабы они не заметили подозрительные движения теней. Оказавшись по ту сторону ворот, я направился к ближайшему дому, где должен был быть один из старейшин. Это оказался небольшой двухэтажный особнячок, на котором также была наложена защита. Тут она была даже немного мощнее, чем на внешних стенах. Похоже, о своей безопасности он заботится. А может, даже опасается нападения своих же внутри квартала. Такому я бы совсем не удивился. Пришлось немного повозиться, нейтрализуя сигналку. Настроена она была весьма хитро, так, что появление нового магического источника внутри дома сразу бы подняло тревогу, но проф обучал меня, как обойти подобные вещи, чем и пришлось воспользоваться. Можно было бы, конечно, понадеяться на то, что мой костюм изолирующий магию не позволит заметить проникновения, но с таким лучше экспериментировать в более спокойной обстановке. Вскоре я проник внутрь, так как на улице уже царила ночь, то и в доме уже все спали. Но бдительность терять было нельзя. Кто-то мог страдать бессонницей или просто пойти ночью в уборную, найти спальню хозяина дома. Оказалось довольно просто. И цель безшумно отдала свою душу Хель. Была, конечно, мысль спрятать их тела в тенях, но это привлекло бы слишком много внимания, поэтому я воспользовался обычным кинжалом, подготовленным на такой случай, чтобы можно было легко избавиться от орудия. Также поверхностно осмотрел его комнату, чтобы забрать всё ценное, но не привлекающее внимания. Пусть одним из вариантов считают ограбление, или даже скорее, что всё подстроено, как будто это ограбление. Основные же подозрения должны пасть на наследников всего этого состояния, якобы он это и подстроил. Идеально было бы, если его убьют чуть позже, во время передела наследства, дабы правда оказалась скрытой. Но сам этим я уже заниматься не буду. А вот версия с разборками между торговыми домами Было бы мне невыгодно, так как могла вывести на моего нового партнёра, а он мог указать и на меня. Но не время размышлять, нужно было двигаться дальше. И со следующей моей целью возникла небольшая проблема. Он спал в одной кровати вместе с молодой девушкой. Убивать её не хотелось бы. Поэтому пришлось утащить тело в ближайший чулан. чтобы его не нашли сразу же после пробуждения. А вот третий дом заставил меня поволноваться. Цели там не было. Похоже, у него появились какие-то дела. Но сейчас узнавать его местоположение не было времени, стоило двигаться дальше. А как только со всеми будет покончено, то, похоже, придётся узнать информацию его местоположение от одного из слуг. С четвёртым всё прошло гладко. Только вот когда обыскивал его кабинет, то пришлось немного покусать себе локти. Там хранился весьма интересный артефакт, атакующий направленностью магии молний, выполненный в виде кулона с гербом этого дома. Слишком приметная вещь, чтобы забирать с собой. В пятом же доме меня ждал приятный сюрприз. Тут также находилась потерянная цель номер 3. И похоже, они не спали, ведя какой-то разговор. Ты ведь понимаешь, что если плану удастся, то он получит слишком большое влияние. Как предложивший его, такими темпами он вполне может начать принимать все решения самостоятельно, понемногу отдирая нас от управления домом. Он и без того прилично усилился за последнее время, и похоже, именно это и его цель, высказал усатый мужик лет 40 на вид. Я это понимаю. На что ты предлагаешь?" Нахмурился старик рядом с ним. "Просто убьём его и всех старейшин, кто уже куплен им с потрахами. Ха. Пожалуй, тогда только мы с тобой останемся." Усмехнулся он себе в бордо. "А что в этом плохого? У тебя сейчас одна единственная дочь, и новых потомков, как сам понимаешь, ожидать не стоит. Так пусть она выйдет замуж за моего сына, И он в конце концов станет полноправным и единственным главой рода, конечно же, следующий нашим советом. Чем мы хуже магических родов? Глава должен быть один. Твой замысел имеет смысл, но где гарантия, что я не умру вслед за остальными? В этом нет смысла. Ты же сам понимаешь, что тебе и так недолго осталось. А так со временем твой внук станет главой рода. Мне просто не зачем тебя убивать. Тем более для решения проблем, которые неизменно возникнут после этого. Мне твоя помощь не помешает. Твой опыт будет весьма полезен. Ладно. Мне нужно подумать. Такие вопросы не решаются в одночасье. Хорошо. Это твоё право, но не думай слишком долго, иначе всё может оказаться напрасным. Едва старик вышел из кабинета, как был тут же обезврежен. Как чуть позже и второй собеседник. Конечно, у меня было великое желание допросить их поподробнее, но времени на это, к сожалению, просто не было. С шестой целью проблем не возникло. Всё-таки как же люди беззащитны во сне. Слишком они полагаются на живую охрану и артефакты. Но всё это можно обойти, было бы желание и возможности. Хотя чего ещё можно было ожидать от обычных людей, хоть и весьма богатых? Едва подумав об этом, я встряхнул головой, чтобы выгнать эти мысли из своей головы. Слишком уж я загордился своей исключительностью. А ведь обычные люди тоже могут преподнести множество неприятных сюрпризов. Нельзя их недооценивать, как делают это многие маги. Если слишком сильно расслабиться, То я обычный человек может убить меня. Не хотелось бы, чтобы меня когда-нибудь просто заколол вёлыми обычный крестьянин. Но стоило закругляться. Цели были устранены, и все мои дела тут заканчивались. Все возможные места, где могли быть ценности, обысканы. К сожалению, их оказалось не так много. Видно, основная часть хранилась в банке. Лаборатория алхимика тоже была обыскана. И все записи собраны, готовые жижили, я постарался разбить, дабы в этом беспорядке не было понятно, что именно пропало. Забирать их с собой я не стал, так как неизвестным мне составом доверять было опрометчиво. Закончив, я постарался покинуть это место побыстрее, пока я не был обнаружен и создать себе алиби. Благо план у меня был. Артур как раз рассказывал. Что они сегодня собрались в таверне отметить день рождения какого-то однокурсника, а благодаря реду проникнуть туда и примелькаться не составит труда. После такого все будут уверены, что всю ночь я провёл именно с ними. Лишним оно точно не будет. Так что, переодевшись назад в школьную форму, я направился к этой таверне. На сегодня работа была закончена.